Глава 15. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика. Авраам сказал: Владыка Господи, Что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, Распорядитель в доме моем Этот Елизер из Дамаска. И сказал Авраам: Вот ты не дал мне потомства, И вот домочадец мой, Наследник мой. И было слово Господа к нему, И сказано, Не будет он твоим наследником,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 Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу».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 Хитеев, Фиризеев, Рифаимов, Амареев, Хананеев, Гергисеев и Иевусеев.